Глава одиннадцатая. Что я услышал из бочки с яблоками? «Нет, не я», — говорил Сильвер. «А Флинт был капитаном. Я же только его помощником. Ногу свою я потерял в том же деле, где и старый пью свои глаза. Искусный был хирург, который ампутировал мне ногу. Ученый из колледжа». а все же не отвертелся от виселец, как и все остальные на Корса Кестле. То были люди Робертса. И случилось все из-за того, что меняли название своего судна. То он назывался «Королевское счастье», то по-другому. Нет уж, как окрестили корабль, таким он и должен оставаться, по-моему. Вот Кассандра, например, довезла нас в целости домой из Малабара, после того, как Ингланд взял с короля Индии. Точно так же было и с кораблем Флинта. Он всегда назывался Морш. Вот в чем был залог его удачи, и от чего я видел на нем немал золота». «О!» — вскричал с восхищением самый молодой из матросов. «Вот так удалец был этот Флинт». «Дэвис тоже был хоть куда, по общему мнению», — продолжал Сильвер. «Но я никогда не плавал с ним. А только с Ингландом, да потом с Флинтом. Вот вся моя история». После плавания с Ингландом я скопил 900 фунтов стерлингов, а с Флинтом — 2000. Это ведь не дурно для простого матроса. Деньги лежат в надежном месте, можете быть уверены. Куда девались люди Ингланда? Неизвестно. А где матросы Флинта? Большая часть из них здесь, и они не нарадуются этому. Раньше-то пришлось некоторым поголодать. Старый Пью, например... Как потерял зрение, тратил по тысячи двести фунтов в год. Точно какой-нибудь лорд, заседающий в парламенте. А что он теперь? Положим, теперь-то он умер. Но два года перед тем он просто голодал. Просил милостыню, воровал. Бывало, перерезал глотки, а все-таки голодал. — Да, можно бы умнее истратить деньги, — сказал молодой матрос. — Можно бы, да только не дуракам, — вскричал Сильвер. А теперь рассуди сам. Правда, ты мол, но у и другого старика. Я сразу же понял это, как только увидел тебя. И буду говорить с тобой, как созрелым мужчиной. Можете себе представить мое негодование, когда я услышал те же самые льстивые слова, которые этот старый негодяй говорил и мне? Если бы только это было возможно, я убил бы его на месте. Между тем Сильвер продолжал дальше, не подозревая, что его подслушивают. Вот, например, джентльмены удачи. Жизнь их, конечно, нелегкая, и они сильно рискуют, но зато едят и пьют сладко. А после плавания фартинги в их карманах превращаются в фунты. Но большая часть из них скоро все пропивает, и затем снова ни с чем отправляется в море. Но это не по мне. Я не сорю деньгами. Мне уже пятьдесят лет, заметьте. Вот вернемся из плавания, и я отправлюсь на покой. Но хотя я и не швырял с деньгами, я всегда жил в сласти, никогда не отказывал себе ни в чем. И спал мягко, и ел сладко. А с чего я начал? Был таким же простым матросом, как и ты. «Недурно», — сказал матрос. «Только ведь теперь уж ваши денежки пропали, поди. Ведь вы не решитесь вернуться в Бристоль после этого плавания?» «А где ж ты думаешь, лежат мои деньги?» — насмешливо спросил Сильвер. «Ну, конечно, в Бристольском банке», — ответил матрос. — Да, они были там, когда мы еще снимались с якоря, — сказал Кок. — Но моя старуха уже взяла их теперь оттуда. Подзорная труба продана со всем, что в ней было, и старуха моя встретит меня. Я б сказал тебе где-то, как доверяю, но ребята, пожалуй, станут завидовать. — И вы вполне доверяете вашей жене? — спросил матрос. — Джентльмены удачи, — ответил Кок. — Обыкновенно верят друг другу до некоторой степени, и они и правы, можешь, положиться на это. Впрочем, я не из тех, кто дал бы проделать с собой такую штуку. А если бы и с такой охотник, ему недолго пришлось бы наслаждаться в одном мире со старым Джоном. Были люди, которые боялись старика Пью, другие трепетали перед Флинтом, а меня боялся сам Флинт. Команда «Флинт» состояла из самых отъявленных головорезов, и сам черт побоялся бы пускаться с ними в море. Ну а между тем, хотя хваленных пиратов Флинта и нельзя было назвать овечками, я справлялся с ними. И говорю об этом не ради красного словца. — Ну, признаться, — сказал молодой матрос, — прежде мне ваши планы были не по душе. А теперь, после этого разговора с вами, Джон, я согласен ударить по рукам. — Вот славный малый и с головой. — отвечал Сильвер, и так крепко потряс ему руку, что моя бочка задрожала. — Более подходящего человека для джентльмена удачи я в жизни своей не видывал. Я стал понимать уже язык, на котором говорил Сильвер. Под джентльменами удачи он, очевидно, разумел обыкновенных пиратов. И та сцена, которая только что разыгралась передо мной, была просто-напросто вербовкой в пираты одного из честных матросов. Может быть, последнего честного матроса на нашем борту. Между тем Сильвер тихонько свистнул, и на палубе появился кто-то еще. «Дик наш!» — сказал Сильвер. «О, я так и знал!» — ответил голос, в котором я узнал голос боцмана Израиля Хэнса. «Он не глуп, этот Дик!» Он несколько секунд молча жевал свой табак. «А вот что я хотел бы знать, Джон!» — продолжил он. Сколько еще времени мы будем ждать у моря погоды? Мне уже по горло надоел этот капитан Смолет. Черт возьми, больше нет сил его терпеть. Я хочу, наконец, спать в его каюте, закусывать капитанским пайком, да радовать себя старыми добрыми винами. — Израиль, — проговорил Сильвер, — ты никогда не отличался умом, но слышать-то ты можешь. Для этого уши у тебя достаточно длинны. Ну так слушай, что я скажу. Ты будешь мало спать и плохо есть. Не будешь напиваться и будешь вежлив, пока я не скажу, что пора действовать настало. Поверь мне, приятель, уже недолго остался. — Ну что ж, я не против, — заворчал Боцман. — Я ничего не говорю, но хотелось бы знать, когда это будет. — Когда, черт возьми! — вскричал Сильвер. — Хорошо. Если вы все желаете знать, я скажу вам, когда это будет. Когда я возьму командование судном на себя, вот когда. Ведь у нас на корабле первостатейный моряк, капитан Смолет, и Сквайр, и доктор. У кого из них хранится карта, я не знаю. И не знает никто из вас. Ну так вот, когда Сквайр и доктор найдут клад и перетащат его на корабль, тогда мы посмотрим. Если б я был уверен во всех вас... то дал бы капитану Смоллету довести нас до половины обратного пути, а уж потом покончил бы с ними. «Что ж, мы ведь тоже моряки, я полагаю», — отозвался молодой Дик. «Все мы только умеем исполнять чужие приказания, а не управлять ходом корабля. Если б я мог сделать по-своему, то позволил бы капитану Смоллету довести нас назад, по крайней мере, до пассатов. Потом мы справились бы и без него. Но я знаю, что вы все за люди». Поэтому покончу с ними еще на острове, как только клад будет на корабле. Но ведь ваше счастье только в Роме. Честное слово, у меня сердце кровью обливается, как только я представлю, что мне предстоит плавать с такими людьми, как вы. — Потише, долговязый Джон, — вскричал Израиль. — Кто ж тебе перечит? — А, уж я не видал кораблей. И как много людей гибло из-за того, что слишком спешили. Я видал на своем веку виды. и вы могли бы разъезжать в собственных каретах, если б только захотели. Но куда вам? Знаю я вас. Вы будете только напиваться, а потом кончите виселицы». «Всем хорошо известна твоя история, Джон», — сказал Израиль. «Но ведь ты не один такой умный. Были и другие, которые умели отдавать команды и править рулем. Выступали-то они поменьше, чем ты, а дело свое справляли исправно и были притом славными парнями». «Да, в самом деле», — заметил Сильвер. «Ну, а где они теперь?» «Пью» был одним из таких парней, а умер нищим. «Флинт» — тоже из их числа. «А погиб патрома. Ой, это были настоящие джентльмены удачи, только где они теперь?» «Ну, что же мы сделаем с капитаном и его пассажирами, когда настанет пора?» спросил, наконец, Дик. «Вот за это хвалю!» — вскричал восторженный кок. «Этот мало мне по душе. Да что ж с ними сделать?» «Бросить на необитаемом острове?» — так поступал Ингланд. «Или прирезать их, как свиней?» — так поступили бы Флинт и Билли Бонс. «Да, Билли был на это мастер», — заметил Израиль. «Мертвые не кусаются», — говорил он. «А вот теперь и сам умер. Железная рука был этот Билли». «Это верно, он был суров и ловок», — сказал Сильвер. «Но заметьте, я человек мягкий вообще. Настоящий джентльмен, можно сказать». Но теперь настало тяжелое время. Дело надо делать серьезно, и я заявляю прямо, что отдаю свой голос за смерть. Если я буду когда-нибудь в парламенте и стану разъезжать в карете, то вовсе не желаю, чтобы эти господа явились ко мне и стали путаться у меня под ногами. Надо ждать, а когда настанет благоприятная минута, не упустить свой шанс. — Джон, — скричал Боцман, — ты настоящий кремень. — Ты скажешь это, когда увидишь меня в деле, — проговорил Сильвер. — Я требую только одного, чтобы мне отдали трелуни. Я хочу сам вот этими руками свернуть шею этому индюку. — Дик, — обратился он вдруг к молодому матросу, — будь другом, малыш, принеси мне яблоко, чтобы смочить горло. Представьте себе, что я пережил в этот момент. Я был готов выскочить из бочки и спасаться бегством, но силы меня оставили. Сердце у меня билось, а ноги отказывались служить. Я слышал, как Дик поднялся уже со своего места, но Хэнс воскликнул. — Ну уж, сосать эту мерзость. Дай-ка нам лучше Рому. — Дик, — произнес Сильвер, — я тебе верю. Вот ключ. Там у меня есть бочонок Рому. Налей кружечку и тащи сюда. Несмотря на страх, В голову мне пришла мысль, что это и был тот путь, каким мистер Арро добывал себе ром, стоивший ему жизни. Пока Дик ходил за ромом, Израиль шептал что-то коку на ухо. Я уловил всего несколько слов, но этого было достаточно. Эти слова были «больше ни один не поддается», из чего я заключил, что еще были честные матросы на корабле, не сдававшиеся на увещевания разбойников. Когда Дик вернулся... Все трое выпили по очереди из кружки, причем один провозгласил тост «За удачу!», другой «За старика Флинта!», а Сильвер произнес «За наше здоровье и благоденствие!». В эту минуту в бочку упал яркий луч света, и, взглянув вверх, я увидел луну, серебрившую грот мачту, и парус, сверкавший ослепительной белизной. Почти в то же мгновение с вахты раздался крик «Земля!»